«Я даже не могу объяснить им, куда целиться», — шепотом жаловался Леон. «Ничего в тот раз не видел, стрелял, по сути, наугад. И потом, сколько стрелков было на круглой пустоши, и ни одного детеныша тогда не убили. Я так думаю, что уязвимое место у них совсем крохотное». Умнейший подождал, пока принесут краски. Подойдя к мишени. Долго примеривался и нарисовал маленький кружок в самом центре. Потом подумал и нарисовал еще два сбоку. «Ты точно знаешь?» – шепнул на ухо Леон. «Здесь?» «Не спрашивай. Если бы я все знал, то звался бы не умнейшим, а безупречным. Попробуешь попасть?» «Конечно. Если не уверен, то лучше не надо». Выверенная, легкая в полете стрелка из особо надежных и хранимых отдельно скользнула в канал трубки, смазанной растительным жиром. Легонько, подтолкнув пальцем кисточку оперения, Леон прикинул поправку на ветер и выстрелил навскидку. Под одобрительный гул учеников стрелка воткнулась в линию окружности крайнего левого кружка, покачав головой, Леон прицелился более тщательно. Вторая стрелка попала точно в центр среднего кружка. От воплей восторга кружащаяся над поляной почтовая летяга сорвалась в штопор. «Риск благородное дело», — скучно заметил умнейший. «Ты не находишь, что дураки иногда сочиняют забавные пословицы? Прости, я должен спросить». Надеюсь, у тебя нет зуда каждый день играть в благородство? Нет. Рад слышать. А что? Не вздумай промазать. Стрельнул разок, попал и хватит. На пятый день ли он не выдержал? Кто из них хорошо стреляет, тот и дальше будет хорошо стрелять. А кто плохо, того за несколько дней не выучишь. Какие стрелки из гаража? Мальчишки еще так-сяк, а от остальных... Вообще никакого толку. Что я мог, то уже сделал. Назад пойду. В свою деревню умнейший поднял бровь. Куда же еще? И отговаривать тебя бесполезно? Попробуй. Умнейший долго молчал. Подожди до завтра, сказал он наконец. Пойдем вместе. А почему не сегодня? Потому что сегодня я занят. Весь день он был занят тем, что мирно дремал в тени баба. На закате, к изумлению раздраженного Леона, перед ним возник Кирин, грязный, исцарапанный и почти трезвый. Пас он женщин и сирот, дав зверюги о корот», — сообщил он декламационным голосом и плюхнулся рядом с Леоном. «Выпить у тебя нет?» Поискав глазами вокруг И не найдя искомого, скозитель вздохнул с видом покорности судьбе. «Башка трещит!» — пожаловался он. «Шел, шел!» «В лесу сам знаешь, какая тихая радость!» Еле отыскал один родник, Так и тот с дурной струей оказался. «Всего меня перекорежило! Пью и кричу, чтобы забрали меня оттуда! Пью и кричу, а спасать меня некому! Горло горит!» Глоточек бы радости сейчас, а? Найдем, пообещал Леон. Ты по делу? Хорошенькое дело, обиделся Кирин. Деревни-то нету, вот и дело всем нашлось. Спасаться. Дум была моя, сгорела. Как ты ушел, так на следующий день и началось. Да недолго продолжалось. Кто говорит, два детеныша напали? Кто три? Я не считал, я кустами уполз. Трескучий лес... Весь выгорел, а туда многие побежали. Э, ты чего? Ты не кидайся. Жива твоя хвоя, жива. И пасынки живы. Новую хранительницу вот убила. Фавони прямо в своем доме на ним отошел. Из гонцов никого в живых не осталось. Но меня и послали вперед, предупредить. А решили пока в город перебраться. Это полидевка с Парисом придумали. Парис, как налетел детеныш, в лес утек, и все равно бороду ему опалило, а Полидевк в драконьей яме отсиделся, болдырями только весь пошел, как жаба. «А Филиса, обмирая, спросил Леон. «Это какая же?» «А, знаю, жива, не обожглась даже. Дойдут к утру, я думаю». Керин помычал, Держась за голову, и выразительно посмотрел на Леона. Капельку бы мне, капелюшечку. Ты знал, вне себя Леон тряс умнейшего засари, скрученный жгутом на груди. Я знал и молчал, почему, кучка раскрывших рты подростков, тирсисом во главе, с восторгом и ужасом, смотрела, как ссорятся два великих человека. Плетеный, похожий на гнездо предмет, свалился с головы умнейшего, и та моталась, как спелая брюква, пору стрясывания урожая. Деревня погибла, уцелевшие пробирались в город. Потерянно оглядываясь на пепелище, кровавя ноги траву колючку, сбивая ступни у древесные корни, спучивавшие ниточки лесных троп, Шли, неся на руках обожженных, женщины, старики, дети, Фелиса. Падающий с неба огонь пожрал все. Сгорели люди, и нет людей. Сгорел дом с так и не вставленным новым стеклом в окне спальни, и нет дома. «Да что там дом?» «Знал ведь», — рычал Леон, «знал». Острая боль заставила сжаться внутренности. Леон судорожно глотнул воздух. Пусто. Чернота. «Держись!» — донесся откуда-то из ничего голос умнейшего. «Как держался, так и держись. Не отпускай. Не хватало тебе еще грохнуться при всех». Сознание медленно возвращалось. Растекаясь по животу, слабела боль. Умнейший шептал в ухо. «Прости, что пришлось тебя прервать». Сейчас отдышусь и можешь потрясти еще. Я подожду, пока тебе не надоест. Рот наполнился вязкой слюной. Леон сглотнул. Прости, я не хотел. Хотел и сделал, возразил старик. Сейчас самое время делать именно то, что хочется. Только запомни глупости тоже нужно делать с умом. Драконий хвост! буркнул Леон, остывая. «Мальчик я тебе, что ли? Я охотник. Почему сразу не сказал об эстафете?» «А не было никакой эстафеты», — умнейший развел руками. «Поверь или проверь, не было. Да и зачем она? Я с самого начала знал, что не ты придешь в деревню, а деревня придет к тебе, и довольно скоро». Леон осмыслил сказанное. «Знал и молчал?» Ты бы не поверил. Вспомни, как я уговаривал людей уходить из деревни. Ушел ли кто-нибудь? И я должен был остаться, прямо сказал Леон. Одного детеныша я уже убил. Ним помог бы убить и второго. Ты действительно веришь в то, что совершил нечто выдающееся? Спросил умнейший. Если бы оно было так. Ладно, оставим другим это приятное заблуждение. Мальчик. Насколько я знаю, уничтожить зауряд-очиститель настолько же трудно, насколько трудно убить дракона зубочисткой. Тебе просто-напросто невероятно повезло. Чудеса еще и в наше время иногда случаются. Может быть, у тебя легкая рука? Старик критически осмотрел Леона. А еще ты сравнительно не глуп, и этим мне нравишься. Я еще до всей этой катавасии тебя приметил. Правда, ты вторично пошел на автоном очиститель с одной лишь духовой трубкой, что отнюдь не говорит в пользу твоего ума. Зато оба раза ухитрился остаться в живых. А это, возможно, доказывает обратное. Почему, думаешь, я вытащил тебя в город? Да просто потому, что в такое время несколько умных людей должны на первых порах остаться живыми и относительно целыми. чтобы подумать за себя и за других. Что же сейчас надлежит делать?» Леон дернулся. Старик вцепился в одежду мертвой хваткой. Не разжимать же ему пальцы при всех. Правоохранительница. Не умнейший он. Хитрейший. Все просчитал с самого начала. И с самого начала лгал. «И что же надлежит делать?» злобно спросил Леон. «Сейчас нам нужна кучка людей». Хотя бы и мальчишек, который поверит в тебя и в твое дело. Не перебивай меня. Будет дело, оно уже движется. И на первом этапе состоит в том, чтобы люди пошли за тобой. Потому что без напряжения сил огромного числа людей у нас просто ничего не выйдет. На хранительниц я с самого начала не рассчитывал. И за умнейшим в такое время вряд ли пойдут. А за великим стрелком... Возможно. По сути, это наш единственный шанс. Но и я помогу, чем сумею. Пусти меня. Им что, обязательно надо за кем-то идти? Ты спросишь меня, отчего человек устроен так, а не иначе? Я не отвечу. Ты же пошел за Линдером на пустошь и не спрашивал, почему надо идти. Просто пошел. Хотя Линдер не был великим стрелком. И помни главное, каждый упущенный тобой день, каждый час, каждый жест, способный кого-то оттолкнуть, это люди, которых ты мог бы спасти и не спас. А почему их должен вести непременно я? Потому что ты один из немногих, кто уже сейчас понимает необходимость в срочном порядке что-то менять. В лучшем случае, начинаешь понимать. Боюсь? До большинства населения эта истина дойдет поздновато, и еще ты мне нравишься. Поэтому ты ударил меня при них? Спросил Леон, косясь на подростков. Ты плохо обо мне думаешь, усмехнулся умнейший, проследив за его взглядом. Никто из мальчишек ничего не заметил, или я не десантник, хотя и бывший. Лес мелькал с невиданной быстротой. Ни одна луна не выползла сегодня на звездное небо. Горел лишь великий нимб и указывал путь. Петля дороги? Спрямись! Леон бежал так, как не бегал никогда в жизни, как может бежать только человек, махнувший рукой на все ради одного, главного, и темный лес, чувствуя налетающий вихрем водоворот боли, горя и отчаянно, плохо скрываемой радости, Пропускал человека, предупредительно поднимая разлапистые ветви, убирая с дороги стелящиеся по земле корни. Вякнув, порскнув в сторону заполошной совины страус, ушел в пути. Мирный лес не желал человеку плохого. А если человек налетит в темноте на лёжку лесного дракона, виноват будет он сам. Плевать, Фелиса, она жива. Ей удалось спасти, и это главное. Леон задыхался. Охотник не гонец. Обычно ему не приходилось так спешить. Час сумасшедшего бега способен вымотать любого. Тупым раскаленным гвоздем жгло под ребрами, куда ударил старик. А как ударил? Того, похоже, и впрямь никто не заметил. Похоже, просто ткнул пальцем. Подлый старик. Хуже железного зверя. Ноги сами вынесли его на тропу. Леон заметался, вглядываясь. Вот следы Кирейна, нетвердые и только. Значит, беженцы еще не прошли. Они где-то рядом. Пьянец не сумел бы опередить их намного. Тоже нашли, кого выслать вперед. Кирейна. Впрочем, оно и правильно. В носильщике пьяница годится еще меньше. Ноги топтали тропу и рвалось из груди сердце. «Ну же!» — тени с криком. «Они! Я свой! Свой! Леон я!» Здесь все было так, как ему представлялось. Изгорбленные под грузом женщины и замотанные целебными листьями обожженные на носилках, и витающие над колонной запах гари, гноящихся ран и немытых тел, и дети, боящиеся плакать в ночном лесу, А теперь вдруг заревевшие слаженным хором, и два-три бесконечно уставших охотника, впервые в жизни ощутившие, что лес не их второй дом, а просто лес. Жалобы, плач, великий ним, за что? За что? Кто-то обнял его сзади. Вот так, Леон, сказал Парис и стал сморкаться. От его бороды сильно пахло паленым волосом. «Видишь, как оно вышло? Веду вот. Меньше половины веду, а остальные — там. Хорошо, что ты пришел. С носилками поможешь. Мужчин почти нет. и стариков один я живой. Да еще спасибо, что Полидевка пока с нами остался. Так-то вот. Где Фелиса?» Тяжело дышали, он вырвался из объятий. Вместо ответа старик затряс головой. то ли не расслышал вопроса, то ли собрался расплакаться. «Умнейший давно говорил. Уходить надо», — сказал он. «Никогда больше не стану с ним спорить и другим не посоветую». «Где Филиса? закричал Леон так, что кто-то рядом отшатнулся в испуге. Она не ответила, но он понял, что это она. Фигурка — лишь силуэт в свете нимба. В мешковатом саре, драном укусами леса, согнувшая спину под тяжестью узла, боюкающая на руках младенца. А чей он и где осталась его мать, кто знает. Фелиса! Не соображая, что делает, Леон шагнул вперед и обнял ее. Открыто, на глазах у всех. Младенец пискнул, но реветь раздумал. Будто понял маленький человечек, что сейчас не его время. Элиса, родная.